Благодарность. Как обычно, спасибо Рэйчел Фолдер за хорошие идеи и за записи аккуратным почерком на карточках, разложенных по всему полу. Спасибо АД и ИТС, которым много месяцев приходилось переступать и обходить карточки, исписанные аккуратным почерком и разложенные по всему полу. Спасибо Ауси Бергстром, которая растолковала мне принципы паркура и показала множество приемов — опорные скачки, маятники и подъем штопором. Спасибо м а й з и Коуэлл, которая возникла на несколько дней оставила после себя разгадку очень важного сюжетного поворота. Умная девочка. Спасибо Маркусу д ю с у Тойю за то, что где бы он ни был, в палатке посреди гватемальских а джунглей или за завтраком в ресторане, он всегда ухватывает суть очередного вопроса и обязательно дает на него ответ. Спасибо Рошель Стирлинг за то, что она начитывает истории про Руби для аудиокниг и так идеально играет... к о н с у л у Круз, что мне хочется снова ввести ее в повествование. И еще она исполняет роль Квента Гумберта так забавно, как я никогда бы не смогла его написать. Спасибо Филиппе Перри, потому что я всегда забываю поблагодарить ее, хотя представить не могу, как бы я без нее справлялась со всем, что делаю, к тому же она очень добрая. Спасибо Мэри Бирн, Джеральдини Страут и Сэму Уайту из издательства Харпер Коллинса за то, что они тоже чрезвычайно добры и никогда не ворчат. По крайней мере, в моем присутствии. Спасибо моим редакторам Рут Олтаймс и Нику Лейку за миллиард всего, но в особенности за то, что даже когда книга бывает не завершена к сроку, и кажется, что она никогда не будет завершена, они умудряются сохранять спокойствие, не кричать на меня, и делать вид, что все хорошо. Спасибо Дэвиду Макинтошу, который способен справиться даже с самым строгим дедлайном и при этом создавать прекрасный дизайн книг с идеальными иллюстрациями, И, наконец, спасибо моему издателю н Жанин м о р т о к за то, что она всегда решает мои проблемы, даже тогда, когда я знаю, что она должна быть совсем в другом месте, за то, что она ухитряется выкраивать время, даже если кажется, что времени нет ни на что. Я очень признательна им всем. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2019 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читала Мария б а л к и н а